Глава 53. «Ну что тут сделать?» Телефон убрала в карман и готова в любой момент его достать. Предупредила Светлану Семеновну о повышенном внимании к Миле и о том, что ее мама здесь. «Влад меня убьют, когда узнает». Оксана села на скамейку и смиренно просидела на ней, не сводя с смелые взгляда. «Минут десять. Но потом ей кто-то позвонил, она ответила, о чем-то поговорила. А после разговора подошла ко мне, поблагодарила и сказала, что уходит». Спросила, можно ли завтра прийти к Миле. Пожала плечами. Не знаю я, не знаю. Думала весь оставшийся день говорить или не говорить Владу. В итоге промолчала. И так знаю, что поругаемся. На следующий день Оксана не пришла. Пришла через день. Опять тихонечко посидела на скамейке с четверть часа и уехала. Нерегулярные визиты матери Милы стали проходить примерно раз в 3-4 дня. Она приезжает. Ко времени прогулки немного посидит, затем уходит. Приезжает только в будние дни, видимо, опасаясь встретиться с Кавериным. Миле ничего не привозит. Несколько раз пыталась поиграть с малышкой, но девочка с возрастом чужих взрослых стала плохо воспринимать. Опасается. Да и не особо они ей интересны. Так что общение пока не сложилось. Оксана пыталась и со мной поговорить. Рассказывала про свою плохую жизнь, просила что-нибудь придумать, чтобы Влад отдал Милу ей но не сейчас, а потом, когда Оксана найдет постоянную работу. Оксана причитала, что ее никуда на нормальную работу не хотят брать, а за копейки пусть другие работают, ведь ей нужно содержать не только себя, а в будущем и Милу. Рассказывала, какие все мужчины плохие, достойных вообще нет, как ее обманывали и использовали. Потом еще строила предположение, что когда у нас с Владом родится общий ребенок, Мила наверняка станет не нужна, и уж тогда Оксане Каверин наверняка разрешит ее забрать». Дела песни, как безумно любит Милу, что была не права, влечение к бывшему мужчине застилала глаза. А Каверин еще и сильно надавил, чтобы она подписала отказные документы. И она хочет исправиться, и больше никогда и ни за что девочку не бросят. Собственно, с Оксаной был не разговор, а ее монолог. Слово мне не давали. Создавалось впечатление, что Оксане интересна только она сама, но и Мила. Под конец третьей недели Влад с утра был непривычно веселый и ласковый, хотя обычно сонный и мрачный, потому что надо с позаранку ехать на работу. Поцеловал на прощание и сказал, что сегодня вечером меня ждет сюрприз. А я и так чувствую себя кругом виновата из-за того, что утаиваю от него встречу с Оксаной. Приходим со Светланой Семеной и Милой после завтрака на площадку, а там уже Оксана. Опять мать Мила начинает мне вещать о своей неземной любви к малышке, И это уже не ново, но вдруг в монологии Оксаны появились и другие темы. Хвалила поселок, говорила, что ей тут очень нравится, что тут собралась настоящая элита, и как мы тут хорошо устроились, а вот у нее жильем беда, приходится жить в съемной однушке, которую ей оплачивает поклонник, что с родителями она разругалась, и те больше не высылают ей деньги и видеть ее не хотят. В общем, я так подумала-подумала и подумала, решила, что все, хватит, не буду больше ничего утаивать от Влада. Я пыталась, но не нравится мне Оксана. При всем моем убеждении, что Миле нужна и родная мама. Отошла в сторону, звоню Владу, готовясь к потоку негатива. Хорошо, если не разведется со мной после этого. Алло, Влад? Привет, Варенька. Вы там гуляете, а я уже домой еду. Пробок нет, так что через полчасика дома думаю буду дома. Говорит, как-то совсем неприлично довольный Каверин. Чуть ли не мурлыкает в трубку. Ого, сбежал пораньше. Можно и так сказать. «Влад, у меня для тебя есть не очень приятная новость». «Что такое?» Вкратце описала супругу, всю ситуацию осторожно спрашивая. «Ты очень на меня зов». Телефонный разговор я выбрала не просто так. Живую мне было бы труднее рассказать, но и плюс, когда приедет, Влад уже немного все переварит, и первая волна гнева пройдет мимо. Да, на милых, излишне жалостливых, голубоглазых блондинок носящих под сердцем твоего ребенка, конечно, трудно злиться, но все равно поговорим об этом дома. Забирай Милую домой, нечего там делать. Хорошо, прости, пожалуйста, я не права. И не должна была от тебя ничего скрывать, особенно в отношении Милы. Ой, у меня дыхание сбилось. Не может быть. Такого просто не может быть. За что? Может быть, я сплю? Что? Влад, быстрее домой и вызывай полицию, здесь Михаил. Я уже спешу как могу к Миле, но вижу, что не успеваю. Он появился неожиданно, и первое, что сделал, схватил девочку на руки, со всей силы оттолкнув Светлану Семеновну. Это было как в страшном сне. За Милу я испугалась так, как не испугалась тогда при нападении Насти. «Уходите!» — кричит мне в телефон муж. «Я сейчас свяжусь с охраной и... «Но мне уже не до Влада. Никакая охрана и полиция не успеет. Я лечу к Миле». «Малышка уж точно ни в чем в этой жизни не виновата, а ей уже выпало столько всего». На глаза наворачиваются слезы. «Пусти ее!» кричу уже я вне себя от злости. Светлана семёновна тоже что-то кричит. Кричит и вырывается мило. Ее негодяй болезненно зажал и прикрыл ладони рот. Время как будто замедлилось. Я вижу, как на нас удивленно оборачиваются люди. Но это сейчас все не важно. Широко ухмыляясь, Михаил демонстрирует мне нож возле лица Милы. «Не отпущу, мы уходим. Я, она и ты. У меня не только нож. Это только для обозначения серьезности намерений. Если мне кто-либо что-либо сделает, всем тут будет хуже. Сейчас мы тихо и спокойно сядем в машину». «Зачем вы это делаете?» — хрипло спрашиваю я. «Вы не только нам жизнь испортите, но и себе». Как бы ни сложилось, вас уже так просто не отпустят. Все видят, что вы делаете. А мне и так уже нет никакой жизни, он все испортил. Ему мало было моего увольнения. Меня больше вообще никуда не берут на работу, кроме самой позорной и низкооплачиваемой. А у меня несколько больших кредитов. Мне выплачивать их теперь нечем. Скоро за еду и коммунальные будет нечем платить. Коллекторы уже всю душу вытянули. так еще за мной постоянно следят, как будто я не знаю прослушивать телефон. Все записывают. Поселились рядом. Сколько раз я ему звонил, умолял это прекратить. взамен я сделаю ему. Что тут происходит? Возмущенно спрашивает подошедшая Оксана. Мужчина, отпустите мою дочь? Михаил показывает Оксане нож, который ранее она не заметила. О, отлично. Здесь не только все дети Каверина, но еще и женщины. Тоже с нами поедешь. У Оксаны испуганно округлились глаза. Куда? Путешествие в один конец, хмыкает мужчина. Это будет красиво. Многие запомнят ваш красивый финал. У Оксаны задрожали губы. Это ошибка, я перепутала. Это не моя дочь. Похоже, только. Оксана рванула с места так, что за ней сама смерть бы не угналась. И это она на шпильках. Михаил с ухмылкой следит за побегом Оксаны и переводит взгляд на меня. Можешь, даже не пробовать убегать, уж тебя-то догоню. А я бы не смогла даже попробовать. Не простила бы себе, если бы оставила Милу один на один с бедой. Вокруг Михаила быстро образовалась пустая зона. Мужчина с пляжа уговаривает его отпустить ребенка. Михаил не слушает. Он рявкает, что все отошли еще дальше, не шли за ним, иначе он убьет девочку прямо здесь. Михаил уходит, а я покорно следую за ним. Сердце колотится, как бешено. Живот сильно и болезненно потянуло вниз. Морщусь и терплю. Пока иду, как можно незаметнее кинула взгляд на экран телефона. Вызов все еще не сброшен. Влад незримо рядом. Но телефон мне сейчас не пригодится. Убрала руку с телефоном в карман и вместо гаджета нащупала маленький перцовый баллончик, без которого на улицу не выхожу. Купила его еще во время пробежек в парке, но до сих пор так и не использовала. Мое единственное оружие. Плохо то, что вряд ли поможет. Я так поняла, у Михаила может быть с собой какое-то взрывное устройство.